Лотто, мне непонятно слово «последнее». Сейчас я полон сил, а завтра буду лежать, простертый и неподвижный на земле. Умереть. Что это значит? Видишь ли, мы фантазируем, когда говорим о смерти. Я не раз видел, как умирают люди, но человек так ограничен по своей природе, что ему не дано постигнуть начало и конец своего бытия. Сейчас еще свой, твой, да, твой, любимая. А через миг... Оторван, разлучён. И что, если навеки? Нет, лотта нет. Как я могу исчезнуть? Как можешь ты исчезнуть? Ведь мы же существуем. Исчезнуть. Что это значит? Опять только слово, только пустой звук, невнятный моей душе. Умер, лотта Зарыт в холодную землю, где так тесно, так темно. У меня была подруга, она была для меня всем в пору моей несмелой юности. Она умерла. Я провожал ее прах и стоял у могилы, когда опускали гроб, и веревки шурша выскользнули из-под него и поднялись наверх. А потом посыпались комья с первой лопаты и глухо застучали о страшный ящик. Все глуше, глуше, и совсем засыпали его. Я бросился на землю возле могилы, я был испуган, поражен, подавлен, потрясен до глубины души, И все же я не знал, что это было, что это будет, смерть, могила. Непонятные слова. Ах, прости, прости меня, мне надо было умереть вчера, в тот миг, ангел мой. Впервые, впервые, без малейшего сомнения, огнем прошло до самых недр моей души блаженное сознание. Она любит, любит меня. И сейчас еще на губах моих горит священный пламень, Которым пылали твои уста, И согревает мне сердце неведомым блаженством. Прости меня, прости. О, я знал, что ты любишь меня. Знал с первого же задушевного взгляда, С первого пожатия руки, и все же, Когда я уходил, А Альберт оставался возле тебя, я вновь отчаивался и томился мучительным сомнением. Помнишь, ты прислала мне цветы, когда в том несносном обществе мы не могли перемолвиться хотя бы словом или пожать друг другу руку. Полночи простоял я перед ними на коленях. Ведь они были для меня залогом твоей любви, но, увы, эти впечатления изгладились.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 Мои руки обнимали ее, мои губы трепетали на ее губах, шепча из уст в уста бессвязные слова: Она моя, да лотта, ты моя, навеки. Пусть Альберт твой муж, что мне в том? Он муж лишь в здешнем мире. И значит в здешнем мире грех, что я люблю тебя и жажду вырвать из его объятий и прижать к себе. Грех согласен. И я себя караюсь за него. Во всем его неземном блаженстве вкусил я этот грех, впитал с ним жизненную силу и крепость. И с этого мгновения ты моя, моя, о Лотто. Я ухожу первый, ухожу к отцу моему, к отцу твоему. Ему я поведаю свое горе, и он утешит меня, пока не придёшь ты. И тогда я поспежу тебе навстречу и обниму тебя, и так в объятиях друг друга прибудем мы навеки перед лицом предвечного. Я не грежу, не заблуждаюсь. На пороге смерти мне все становится яснее. Мы не исчезнем, мы свидимся. Увидим твою мать. Я увижу, узнаю ее, и перед ней, перед твоей матерью, твоим двойником открою свою душу.